«Нет, Винсент, это совершенно не похоже на то, что я чувствовала тогда. Я повторяла эту фразу, должно быть, в сотый раз, но своего упрямого брата, кажется, так и не убедила. И не только его, взволнованное лицо Луизы, то и дело выныривало из-за широченной герцогской спины, хотя эта женщина, я знаю наверняка, всегда была столпом спокойствия в нашей семье» если что то случалось она умудрялась свести грозу на нет еще до первых молний а к моменту когда должен был пролиться дождь на небе уже не оставалось ни тучки только не сегодня значит еще раз винсент пожалуйста хватит взмолилась я я же вам уже сто раз все рассказывала и целитель обследовал меня от макушки до пяток, но не нашел ни единого следа магического вмешательства и чужой ауры, готовые уже возражать брат осекся. я, воспользовавшись паузой, быстренько продолжила. Вы же сами понимаете, что если бы это было нечто подобное, вряд ли бы мы с вами сейчас разговаривали. Тогда кто этот мужчина? Не имею ни малейшего понятия. И если честно, не имея ни малейшего понятия, почему рядом с ним я себя так странно вела. Стоило ему исчезнуть, как головокружение прекратилось. Мысли снова стали связанными, а цветы перестали ползать по потолку. И на том спасибо. Это уж точно не мне выяснять. Праздник, который в срочном порядке не свернули только усилиями Луизы, продолжался до сих пор. Я же просто удалилась к себе, потому что устала. И в сложившихся обстоятельствах никто такому повороту событий не удивился. Прежде чем брат устроил расследование... Мы с ним еще успели прогуляться по залу за милой беседой, и я услышала парочку комплиментов. Так и будет всю жизнь молодиться. И Викон Терден полностью уничтожен, а ей хоть бы что. Ну да, мне хоть бы что, разумеется. Так. Винсент сцепил пальцы, но тут же их расцепил, коснулся стоявшей на прикроватной тумбочке воды, а затем моих висков, вычерчивая легкие узоры. Мне даже не нужно было спрашивать, что он делает. Магическая проверка армалов на предмет вмешательства в разум. Честно говоря, я его понимала. Когда я была совсем юной, один мерзопакостный маг воспользовался почти утраченными знаниями Маджари, тоже древней расы, но куда более гадкой, нежели чем армалы. После чего использовал внушение, чтобы заставить меня вынести кровь Винсента из семейного хранилища подставить брата с помощью темного проклятия. Вот только после того вмешательства я отходила очень и очень долго. Головные боли меня мучили несколько лет. А прекратились, подозреваю, исключительно благодаря силе моей магии. Внушение графа Аддингтона оказалось очень глубоким. Ему нужно было не только заставить меня вынести кровь, но и забыть обо всем. Поэтому тем, что я не сошла с ума, как один пострадавший от его заклинаний бедняга. Я тоже обязана своей магией м убедились?» спросила я, сложив руки на груди. «Не тошнит, голова не болит, мушки перед глазами не порхают, бабочки, кстати, тоже». «Бабочки?» Это была попытка пошутить. Винсент нахмурился, но тут же мне на помощь пришла Луиза. «Послушайте, ваша светлость!» С некоторых пор она обращалась к нему именно так, подчеркнуто вежливо. «Возможно, Лавиния права, и ничего страшного не...» «Произошло!» — весело заметила я, потому что мой брат открыл рот. А еще он сделал это с таким выражением лица, что я поняла. Следующее же его слово похоронит мою надежду на их примирение навеки, и даже Тереза не сможет ее поднять. «Словом, Винсент...» «Вам остается только найти этого мужчину и расспросить», — подытожила я. «Если бы это было так легко», — буркнул брат. «Действительно, если бы. Я полагала, что мужчина, особенно такой яркой внешности, просто не может остаться незамеченным. Но если его и вспоминали, то вскользь. Он вышел из больной залы, и все, растворился в пространстве. А такое, в принципе, невозможно». Мортенхейм окутывал сеть заклинаний, не позволяющих открывать порталы даже тем, кто это умеет, хотя в мире не так много магов, которые это умеют. Мой сильнейший брат, например, не умеет. Все потому, чтобы открыть портал, необходимо использовать магию искажений и заклинания Мааджари, а их в открытом доступе не найти. Начиная с этого дня, вы не будете выходить из комнаты без охраны. Приплыли. «То есть мне всюду ходить с помощниками лорда Фрая?» «Лорд Альберт Фрай — та еще мерзость, хотя ему по рангу положено быть изворотливым гадом. Когда ты стоишь во главе разведки, особо на принципах не зациклишься. Тем не менее, я больше чем уверена, что это он убедил брата сделать то, что рассорило его с Луизой». «Да». «И в туалетную?» «Леди Лавиния!» — взревел брат. «Винсент!» Взревела я. Я только что вырвалась из супружеского дома и не собираюсь снова садиться в тюрьму. Не могу же я постоянно ходить с охраны только потому, что... Вам напомнить, к чему привело ваше «не могу». От жесткого укора в горле подозрительно засоднила. «Винсент», — резко произнесла Луиза. «Все нормально», — пожала плечами я. В другой раз порадовалась бы, что он ее устами наконец-то... «Винсент». Но сейчас радоваться не получалось. На меня снова надвинулись воспоминания о произошедшем, и я кивнула. «Хорошо. Пусть будет охрана». «Замечательно. Я перекрою ваши комнаты сигнальными заклинаниями, и вы постоянно будете носить это». Винсент стянул с пальца кольцо-печатку с гербом нашей семьи. «Если вдруг вас попытаются похитить...» «Винсент», — повторила Луиза, — уже мягче. Не думаю, что Лавинии сейчас именно это хочется услышать. «Честно говоря, мне хочется спать», — сказала я, принимая перстень, все еще хранящий тепло брата. «За дверями моей комнаты столько охраны, что я искренне не завидую тому, кто попытается меня похитить». «Вы уверены, что не хотите, чтобы я осталась?» Луиза вгляделась в мое лицо. «Уверена», — ответила я. «Мне правда очень хочется спать». «Осмотреть на сопящую меня — удовольствие ниже среднего». Луиза улыбнулась. «Откуда вы знаете? Вы же спите». Она легко обняла меня и коснулась губами щеки. «Увидимся завтра утром». «До завтра», — согласилась я, коротко обнимая ее в ответ. Мы дождались, пока Винсент отплетет комнату сигнальными заклинаниями, которые сразу же позволят ему узнать, если внутри окажется посторонний. Под моими окнами выставили охрану. За моими дверями тоже. Поэтому, стоило брату с женой выйти, я приглушила светлампы и завернулась в покрывало. Как бы мне хотелось просто заснуть. Но просто не засыпалась. Мой брат всегда отличался подозрительностью. Но после того, как призрак, а точнее преобразованный из потусторонней материи в очень опасное существо граф Аддингтон, тот самый, что управлял мной с помощью внушения, вселился в меня чтобы заполучить тело одного из сильнейших магов современности, я даже не могла винить Винсента за все примененные ко мне меры. В тот вечер мы поругались с Майклом, и я захотела остаться одна. Просто бродила по Мартенхейму, когда почувствовала холод, а в себя пришла уже в постели, без сил. Мне даже правду рассказали не сразу. Целитель требовал не беспокоить, пока не поправлюсь. Воспользовавшись мной и моей магией, «Аддингтон почти убил девушку, которая вообще была ни в чем не виновата, напал на случайно оказавшегося рядом Майкла и...» «Когда я пришла в себя, Майкла не было рядом. Его вообще не оказалось в Мортенхейме». Луиза не прятала глаз, когда сообщила, что Виконт Эрден уехал по срочному делу, но в ее звонком голосе дребезжал гнев. «Наверное, точкой в нашем браке стала именно эта минута». Не так, когда Майкл, запинаясь, сообщил мне о своей мужской немощи. Не так, когда спустя несколько лет я поняла, зачем он на мне женился. Надеялся, что моя сила воскресит его мужское... Ммм... достоинство. И даже не так, когда он начал из подтишка оказывать другим женщинам внимание. Я повернулась на другой бок и уставилась в окно. Снег все еще шел. Хлопья были настолько крупные, что даже издалека их было видно хотя, возможно, все дело было в моем зрении. Я всегда видела очень хорошо. Могла читать и писать, даже когда темно, чем успешно пользовалась, чтобы обмануть матушку. И на мои глаза это совсем никак не влияло. Матушка. Наверное, она бы нашла нужные слова, чтобы заставить меня забыть о случившемся. Но ее больше не было. Не было ее наставлений и норовоучений. «Леди Лавиния, держите спину прямо. Или...» леди лавине немедленно сбавьте тон вы говорите не как подобает леди И таких теплых ласковых рук, несмотря на всю нелюбовь к магии, которой она запрещала мне заниматься, меня она любила пожалуй так отчаянно как никого из нас. Винсент с детства был от нее далек теерезу отец тоже воспитывал сам из-за ее опасной магии. он не подпускал мать к сестре до тех пор пока был жив. Наверное именно поэтому, Она отдавала всю любовь и тепло мне. Поэтому мне повезло с материнской любовью. А Терезе — с любовью Анри. Все справедливо. Я снова повернулась на другой бок, стараясь отогнать непрошенную тоску, в том числе и обиду на сестру за то, что не смогла приехать на мое рождение. «Раскисните, леди Лавини, и станете как студень», — прошептала ядовита «На радость всем тем, кто сегодня шептался про молодица. Последнее возымело силу. Я на себя разозлилась. В конце концов у Терезы, жены графа и второго лица после его величества в Элеи, одной из ведущих мировых стран, могут быть дела поважнее, чем балы. Сестра с мужем прислала подарок, который я так и не раскрыла, и... Все, хватит об этом. Сердито замотавшись в покрывало, я снова повернулась на другой бок, чтобы увидеть, как пространство идет легкой рябью, словно по комнате пустили волну, из которой на берег, то есть в комнату, шагнул тот самый мужчина,